Семь. Три лика судьбы. Последнее слово будет принадлежать тому, чей выбор окажется правильным. Таурун. Финал. Вожак команды Дома Льда был убит, и на его место поставили меня. Именно поставили, как иногда заменяют одну фигуру другой. Что же, придется действовать. Предыдущим вечером ко мне заявились несколько типов и прозрачно намекнули, что проигрыш Дома Льда в интересах всех власть имущих. и негоже им противоречить. Зато в случае послушания мне были обещаны золотые горы, озёра амброзии и персональный дворец из драгоценных камней в любой доступной части вселенной. Я не отказался напрямую, решив немного поводить их за нос. И теперь, когда ставки в пользу венциносных составляли 11 к 2, а размеры их наверняка превосходили всяческое воображение, я тихо радовался, предвкушая гнев и ярость этих самых власть имущих по окончании финала. Это же какую сумму им придется выложить после неминуемого проигрыша моего оппонента? Жребий оказался на моей стороне, и первый вид состязаний выбирал я, оценив способности противника, хилого на вид парня с вампирскими клыками, закутанного в белый саван. Я предложил ту самую штучку, какой развлекался на ежедневных тренировках: последовательно поймать на острие меча несколько монеток, стоя с закрытыми глазами на одной ноге. такого необычного единоборства, судя по всему, тут не знали. Так что я без труда выиграл. Однако следующий выбор был за ним. "Фойс лоф от фиран", сказал судья. "Паутина", отвесил вампирчик, слегка улыбнувшись. "Есть посрашений?" Этот вопрос был задан мне. "Есть вопрос", произнёс я. "Что такое паутина?" "О, это Тут есть один очень слочный испытаний. Тебе не надо тащить весь этот весь профиль. Типа покипнуть то такого, как почувствовать. Я объясню, прервал его Твирен, которого, как и меня, жутко раздражал этот акцент. Тут неподалёку есть специальное логово, а в нём живёт один крайне несимпатичный паучок. Где-то там валяется знак, который нужно принести в доказательство завершения работы. Высшим классом считается, если паук вообще ничего не заметил. «Но при чём тут состязание? Там что, два знака? А если я пойду первым и убью паука, что останется тебе?» «Нет, всё намного проще». Улыбка у вампирчика получилась как раз такой, как у старших демонов перед официальным банкетом, где главным блюдом служит, как известно, жареная, в крайнем случае тушёная, человечина. «Ты должен достать знак из этого логова, а паучком, уж извини, управляю я». «Управляешь? Это как ещё?» – удивился я. Выживешь, расскажу. Вход в логового паука представлял собой дыру таких размеров, что в неё свободно могли пройти два мамонта бок о бок. Я зябко передернул плечами, прикинув потенциальные габариты паука. Ну ладно, я же не обязан убивать его. Надо всего-то отыскать в логове металлическую пластинку, сунуть в карман и выбраться оттуда. Для вора-профессионала детская задача. Беда в том, что я был лишь любителем. Вздохнув, я сосредоточился на предстоящей задаче. Медленно, не производя ни малейшего шороха, я двинулся вперёд. Темнота внутри логова не была помехой зрению тигра, и я смог разглядеть исполинскую тварь, о чём немедленно пожалел. Этот паук мог проглотить не только меня. Промеж его жвал приспокойно пролез бы даже всадник вместе с конём. 12 цветных глаз слабо мерцали во тьме. Но дремлющий паук пока что не заметил вторжения. Я поспешно отогнал мысль о том, что всё он видит и попросту играет со мной, и начал осмотр помещения. Паук неуклюже зашевелился, из-за его испа린ской туши я засек искомый объект. С потолка свисала цепочка, на которой покачивался знак. Семиугольная пластинка размером чуть больше орла. Тураканская монета в 10 золотых. Однако добраться до этой пластинки не представлялось возможным, так как не летать, не прыгать на 30 футов я не умел. Монстр ещё раз повернулся во сне, и тут в моей голове, как водится, возникла сумасшедшая идея. Не давая себе возможности изменить решение, я подкрался к стене логова, обходя паука слева. Вынырнув из-под его брюха, я беззвучно извлёк из-за спины адамантовый меч и одним взмахом перерубил одну из лап. Пока пробудившаяся тварь склонаглаго противника, я отсёк ей ещё две лапы. Паук исторг целую сеть липкой паутины, нити которой оказались толщиной с хороший канат. К счастью, меч не прилипал к ней, и мне удалось парой круговых замахов очистить пространство вокруг себя. Но тут тварь всё-таки засекла меня и издала нечто вроде удовлетворённого ворчания. Плевок. И я распластался на земле из густых ядовитой слюны прошёл надо мной, перекатившись на пару шагов в сторону, чтобы избежать следующего плевка. Я вскочил и нанёс ещё один удар. От восьми ног паука осталось только 4. Но тварь не обращала внимания ни на что, кроме меня. Теперь я понимал, почему всякий уважающий себя древний герой не шёл на бой без огненной секиры или плети молний. Этот моноитовый меч хорош против человека или демона, но с тварями такого размера мечом не сладить. Лезвия слишком мало. Пауков поменьше этого я уже убивал, однако сейчас смог помочь лишь чудо, и оно свершилось. Когда паук приготовился атаковать, в темноте вспыхнул голубоватый свет. Он очертил на земле магический круг со вписанной в него пятиконечной звездой, и в этом круге появилась знакомая мне фигура. То был тот джинн, с которым я перекинулся пара и слов в городе Мечты, или, по крайней мере, очень на него похожий. "Бо, кыш", английский. С усмешкой сказал он, и паук из пальцин съёжился в комок. "Услуга оказана", резюмировал джинн. Какая услуга? Кому? Во-первых, тебе. Ну, я не умею вызывать существ вашего рода, произнёс я. Ибрис же так оserdeчные. Кто же от тебя этого требует? На то имеются заклинатели. Кроме того, я подчиняюсь владыкам вечного холода, на которых сейчас, кажется, ты также работаешь. По их вызову я и прибыл. Удовольствуешься этим? Пожалуй, что так? Едва вероятно, дом льда и вечный холод связаны между собой. Тем лучше для меня. Спасибо. Джинн издал серию кудахтающих звуков. Так он изображал смех. Я внутренне напрягся. Ты лучше заканчивай свою работу, пока этот тарантул-переросток не передумал. Я быстро достал нож и метнул его, целясь в крепление цепочки со знаком. Нож застрял в потолке. Чёрт с ним, не лежи из-за этого туда. а знак приземлился в мою протянутую ладонь. Проследив, чтобы я благополучно покинул паучье логово, Джин удалился туда, откуда прибыл. «Сэр, возникает опасность обнаружения кое-каких фактов». «Допустить нельзя этого. Спутать с необходимой линией все ко мне ведущие». «А как быть с пленницей? Она, возможно, жива и может...» «Забота моя это. Швидетелями ты займись». Какие свидетели, сэр, и исполнители? Будет сделано. Теперь что по поводу партнёров? Ни слова. Подозрения не важны, доказательств пока не будет. А их нет. Познал ты то, спрашивал я о чём? Коешто Дасми в подтасовывает карты в турнире первого круга, пытаясь заполучить наш постоянный источник. У него довольно много шансов на победу. Зод копит силы. Мрат занялся интригами в мирах нереального. В период этого цикла у него не появится определённого преимущества, но сделать долгосрочный прогноз крайне затруднительно. Златокиан не подаёт признаков жизни. Балмат, как всегда, занят только самим собой. Марток и Влад готовят легион к битве. Звезда. Эти кретины Оргус и Кватис по-прежнему сражаются за право контроля над Ведьминой Гаванью в Пятом Круге, так что они вне общего расклада. Самым опасным в данное время представляется альянс Тиролии и Допелегангеров. Ван ввел в игру оба своих потенциально непредсказуемых источника, тогда как Ян подключил к исследованию проблемы своих лучших исполнителей. Вы понимаете, о ком я говорю. При организаторских способностях Тиролии в роли хозяйки судеб это направление может... КОЛЕСО Ренфилд и Тайдес – ничего, по крайней мере в нашем секторе действия. Габриэль уже несколько циклов занят в небесных сферах. Морфейн уже неоднократно хвасталась какими-то разработками, однако нет никаких свидетельств их применения. Орион по-прежнему пасует из-за отсутствия средств. КРЕСТ Активность не замечена. Даже Ультимаг стоит в стороне. Вероятно, с них хватило того урока. НИ ТЕБЕ ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ Маска. Трудно сказать. Рад недавно проиграл Рамзесу 3 мира, однако наши линии это никоим образом не затрагивает. Остальные вообще молчат, будто чего-то ожидают. Подозрения? Ничего конкретного. Опасность висит над всеми, потому никаких неожиданных ходов не предвидится. А вы эти хорошо уверенным в себе, да упедиться хуже в переборе. Пербы я в жизни Эльрос заговорил стихами. Одно это объяснило бы знающему гораздо больше, чем какие-то смутные подозрения об изменении игры вследствие внутренних неурядиц. Но то, что слуга осмелился продолжить этот стих, ужаснуло даже Эльроса, которого вообще мало что пугало. Сам ход игры нас приведёт к борьбе, к борьбе поступков, а не разговоров. Рыжеваврвар торжествующе вскинул кубок вверх. толпа откликнулась продолжительной овацией. «Во что взяло, Дасмив!» – кивнул представитель Дома Огня лично помощником Рада. «Для тебе, если не возражаешь. Лорд Дасмив!» – тонко намекнул глава Дома Льда. Толстяк, имени которого Дасмив не знал, с оскорбительной вежливостью поклонился. Дасмив мысленно сделал пометку в блокноте «Проучить наглеца». Lord Elros выражает вам своё глубочайшее почтение. На певном речитативом произнёс представитель Винценосных и лилит надежду на продолжение состязаний в ближайшем будущем. Слегка поклонившись чернокрылому демону, глава дома Льда ответил в том же стиле. Прошу передать лорду Элрасу моё искреннее уважение и заверение в вечной признательности за доставленное удовольствие. Демон довольно ослабился, потом заподозрил, что над ним, точнее над его хозяином, напрямую издеваются, в чём был не так уж и прав. И натянул на себя маску непроницаемого бесстрастия, которую наиболее разумные из созданий нижнего мира заменяли гримасою раздражения и бессильной ярости. Тем временем, когда Смифу подошёл варвар, сопровождаемый остатками гладиаторов до Мальда, передав кубок он на правильном языке Бездны, но почему-то с сухим акцентом диких земель произнёс: "Надеюсь, работа была проделана на должном уровне". Это был скорее намёк на то, что за хорошую работу следует хорошо заплатить. Впрочем, Дасмих не возражал против взаимовыгодного сотрудничества. Не будучи демоном, он вполне мог позволить себе заключить честную сделку, не выбивая из клиента дополнительных преимуществ. Награда должна быть достойной, кивнул глава Дома Льда. Эта земля не моя родина. Верно, в воду не рождаются. Я хотел бы вернуться на заветное место. Это то место, куда вёл Бифрост, Асгард. Последние слова были сказаны не на языке Бездны, но не это удивило Дасмифа. По его сведениям, древний Асгард был вне игры вот уже несколько циклов. Как мог этот варвар, правда, действительно походивший на легендарных потомков Аска и эмблы, войти в игру на уровне турнира Сумеречного леса, если игра для него не существовала, ни как реальность, ни даже как миф? Или же, скептически подумал глава Дума льда, он просто прикидывается, так как хочет скрыть истинную цель путешествия в Асгард. Кстати, запретного для прямых участников игры. Да, это было вполне возможно. С другой стороны, почему бы не нарушить этот запрет? Ведь самого Дас мифопоследствия не коснётся. Он обдумал проблему ещё с нескольких точек зрения, потратив на это дополнительную минуту. Затем мысленно улыбнулся. В своё время колесо судьбы остановило своё вращение, дав некоторым силам сыграть в девяти мирах, главным из которых собственно и был Асгард, партию вне регламента, с явным искажением игрового кодекса. Похоже, всё возвращалось на круги свои, иначе такой ход был необъясним. Да, ход. Варвара, державший для Дасмива победу на турнире, не был безликой пешкой. Он был фигурой. Или даже игроком, что, конечно, маловероятно, но вовсе не невозможно. Дасмив мог бы определить, кто именно управлял им вне пределов преисподней. Однако, сие его уже не касалось. В аду контроль над фигурой переходил к тому, кто первый объявлял об ее принадлежности к своему стану. Что же, такой аспект игры ему совершенно не мешал. И дасмиф решил исполнить просьбу гладиатора, памятуя при том, что услуга традиционно оценивается дороже всего. Я снова стоял перед позолоченной цитаделью, возведённой Локи на месте разрушенной Вальхалы. Внутреннее зрение услужливо подсказывало о парящих в воздухе лентах чар, так что я без труда сумел бы избежать их. Но какая разница? Разощу ли я Локи, или он появится здесь сам? Поэтому я спокойно коснулся сигнального узла паутины заклинаний. Где-то прозвучал неслышный для меня сигнал, на который лис наверняка отреагировал. В этом я убедился окончательно, когда одна из многочисленных дверей цитадели распахнулась, и страж знаком пригласил меня следовать за ним. Локи, развалившийся в большом кресле из серого меха, кивнул мне как старому знакомому. «Приняс!» Да, я отцепил флягу и протянул ему. Всё в лучшем виде. Тяжестно. Он вытащил пробку и поднёс горлышко фляги к острому носу, ноздри лиса затрепетали. "Геллархор, но вы находитесь не у меня", проговорил он, убрав воду из источника предвидений куда-то под кресло. "Никогда я вынужден был оставить его в нифэлихеиме, чтобы удержать духи Фенрира, Юрмунгандт". «Юр-Мургант, Медгарская змея, дочь Локи». «Хель и Гарма от возвращения в Асгард». «Да, твоим деткам только бы порезвиться, никакого чувства ответственности». «Этот голос был отлично знаком мне, но услышать его здесь...» «Что во имя девяти кругов ада Фрея-Искательница сейчас сделала в Асгарде, где правил ее злейший враг Локи?» «Здесь все довольно просто, Йохан». Объяснила она, появляясь в поле моего зрения. Вчерашний враг может стать союзником. Игровой кодекс, раздел 3, статья 8, пункт 31 п. подтвердил я. Согласен. Вот только интересно, против кого или за что заключён этот союз. Алиса и искательница обменялись настороженными взглядами. Я, естественно, не умел читать мысли, тем более мысли асов, однако прекрасно уловил их сомнения. Фрея пожала плечами и повернулась ко мне. «Принеси рог судьбы, тогда, возможно, поговорим». «Принести сюда? Ладно. А где расположен Нифльхейм?» «Как, по-твоему, где находится царство, именуемое Ледяным Адом?» «Я закрыл глаза и застонал. Да мне что, переселяться в преисподнюю? Куда ни ткнись, ответ один. Ищи в аду!» Интересно, когда человек совершает множество перемещений между преисподней и реальным миром, чем для него является истинная реальность? Хорошее наблюдение, пробормотал Локи. Но почему это чёрному Стреннику не куннравится ад? Попробуй догадаться, проворчал я. Фрейя тихо засмеялась. Вы определённо сработаетесь, заключила она. Лис, этот ход не помешает основному сюжету. «Да, если предыдущий сыграл. А если нет?» «Быть того не может. Говорю, как знаток их характера». «Характеры – штука сложная. Ну да ладно. Так, Йохан, дай-ка сюда амулет». Он что-то прошептал над тусклым шариком, проделав над ним несколько магических пасов, полюбовался работой и передал искательнице для проверки. Так и внуло, после чего Лис вернул амулет мне». А возвращение он обеспечит. Но, Дени, хлейма, тебе придётся пробираться через всю Преисподнюю. Он расположен далеко не на границе. Знаю, где-то в районе Блэквуда. Есть что в этом роде. Там уж точно дорогу подскажут. А потом догонят и ещё раз подскажут. А? Чтобы не передумал, оскалился в усмешке Локи. Нрав и тамошних обитателей тебе известны, пожалуй, получше моего. Далее в Нифльгейме те ты тысячи родник туманов Гиргильмир. Вот в нём-то и лежит рок судьбы, что без охраны отчеวะ же всё на своём месте. Кроме теней всех павших в Рагнарёке, тех, кто сражался против Асгарда, там обитает несколько живых существ, в частности ледяной дракон Нидхек, с которым тебе наверняка придётся сразиться. Нидхек, тот самый дракон, который перегрыз корни Иггдрасиля. Вот и сошлись концы пророчества. Пророчество? переспросил Лис. Я понял, что последние слова произнёс вслух. Объяснять хитроумному всю историю у меня не было желания, так что я потёрому лет и провалился в уже знакомый мне чёрный колодец бездны. Время обдумать будущую битву у меня было Вряд ли Нитхика кажется уязвими от того паука, так что драться с ним в одиночку я буду только в крайнем случае. Следует нанять подручных, решил я. К счастью, деньги имелись. Из умпунудова у меня оставалось ещё тысяч на 20 по самому скромному подсчёту. Проснувшись помячёрного странника, услужливо подсказала, что расценки в Аду выше, чем в Арканмирии, но даже при этом я мог рассчитывать на трёх-четырёх помощников рангом не ниже странников. В общем, я мысленно набросал план действий, прикинув попутно, какие конкретно помощники мне нужны для дела. За образец для душесчипательной истории, каковую, как водится, следовало рассказать потенциальным наемникам, я взял одну старую легенду о команде драконоборцев, в которую почему-то верил. Возможно, из-за того, что приз достался лишь одному из них, ибо остальные просто не дожили до момента триумфа. Да, история получилась великолепной. Даже немного жаль, что мне так и не пришлось ее рассказать. Прибыв, как и в прошлый раз, в глубины сумеречного леса, я добрался до уже знакомых мне полых холмов. Если набирать команду, то войти в нее должны лучшие. Я, конечно, не был уверен, что гладиаторы и есть эти самые лучшие. Но здесь, по крайней мере, я мог получить нужную информацию. Пришел-то я за информацией. а ушёл с полной командой. Сказать, что судьба сложилась очень странно, означает не сказать ничего. Такого я не мог вообразить даже в страшном сне. Первыми же кого я увидел, зайдя внутрь полых холмов, были трое зрителей. Трибуны сейчас были почти пусты, но даже тогда, когда тут яблоку негде было упасть. Они выглядели бы среди тысяч зрителей словно три тигра в окружении отары овец. Меня засёг один из них, Крупный седоласый мужчина, опиравшийся на длинный боевой посох. Плотный бледно-голубой плащ был распахнут на груди, открывая кольца лёгкой брони. Качнув головой, он привлёк внимание соседей, которых я познал ещё до того, как они повернулись в мою сторону. Трудно перепутать с кем-то рыжую Соню и Ангуса по прозвищу Крава в щит. «Когда же эта лихая парочка находится вместе? Надо бежать!» В один голос утверждали солдаты Джафара и Рджака. «Кажется, мы где-то уже встречались», — спросил Ангус, почесывая бороду. «Определенно», — подтвердила Соня, выстукивая пальцами какой-то ритм на спинке стула нижнего ряда. «И расстались не в самых лучших отношениях, не так ли, Йоханн?» Её мгновенно натянул на лицо маску искреннего непонимания, однако взгляд рыжей Сони без труда проник сквозь неё. "Ты лучше ответь", тихим голосом проговорил седой, "а то у неё, знаешь ли, характер не из самых отходчивых". "Знаю", ухмыльнулся я, сбросив маску. "Рад встрече. У нас есть к тебе пара вопросов", сказала Ангус. А у меня есть к вам деловое предложение. Признёс я. Дело нужное для всех. Владычица заинтересована в успехе. Какая владычица? мягко спросил сидой. Я удивлённо посмотрел на него. Фрейя, разумеется. Разве есть две владычицы Готланда? А в Готланде нет более ни владычицы, ни героев. РЖ Соня объяснила, что после исчезновения Фрей, Готланд был объявлен нейтральной территорией, доступной для захвата любым из оставленных властелителей. Мэрлин, Ржак и Джафар едва не перегрызли друг другу глотки. Однако Оберик быстро примирил их, предъявив документ, согласно которому земли Северного Джангара переходили к нему, иллюзианисту, в знак исполнения последней воли ушедшей. Своеобразное завещание было немедленно протестовано и спор достиг таких масштабов, что вынуждены были вмешаться сами мастера колеса. Лично по горячим следам было найдено вероятное место пребывания искательницы Приисподняя, и бывшие герои Готланда, воспользовавшись опытом и помощью нескольких странников, отправились в путь, чтобы раз и навсегда выяснить истину. Что же, вот тебе истина, объявил я. Фрея Искательница жива и не выходила из игры по собственной воле. У Рыжей Сони удивленно расширились зрачки, но я продолжил. Завещание, если оно и существует, не более чем подделка. Местонахождение Искательницы я открою вам, если поладим в другом. Что значит, если поладим? Твоя обязанность? Мои обязанности, Ангус, прежде всего относятся к Владычице. Я чуть изменил тонн. Если, согласно вашим сведениям, она удалилась от дел, то у меня вообще нет никаких обязанностей. Если про Вье, то мой долг служить ей, а не сообщать вам какую бы то ни было информацию. Я выполняю определённые поручения и нуждаюсь в помощи. Вы со мной, седой, чуть усмехнулся. Излагай. Миры света, эфирный престол, дом ко леса. Кажется, мы нащупали зацепку. «Что? Неужели Элорес наконец допустил промах?» «Да. Более того, он неосторожно оставил в живых жертву». «Морфейн, соболезнующий поцоколо языком». «Плохой мальчик. Сколько раз ему говорить?» «Будь довольна уже тем, что не ты его обучала», — сухо произнес Ренфилд. «Но эта ответственность и не на тебе, к счастью». «Так что там насчет зацепки?» Свидетельницей выступит Фрейя из Катильнице. Она же жертва. О, как же corpus delicti. Доказательство существою дела. Латынь юридические. Это же противоречит всем канонам судопроизводства. Ой, дело будет заведено под иным именем. Помнишь Рагнаррок? Ренфилд издал короткий понимающий смешок. Это может стать интересным. Начальный ход уже сделан. И я тебе больше скажу. Это та самая партия. Что? Ну Но... помолчи, слушай. Морфей активировал доску и изменил позиции фигур. Миры нереального, линия грёз, особняк, на котором прибит белый щит без герба. Силы колеблются. Ритму нужны не терон, пока не но прогноз утешительный будущее лишь возможность что показывает побочный расклад ни что а кого пусть так гидеон тебе виднее кого же он открыл то вучю имя лучше не называть сирон уронил бокал с вином трёхсотлетней выдержки ты уверен к сожалению да гидеон со вздохом смешал карты и разложил по сиенс ещё раз Смотри сам. А что бы ему поймать сифилис от собственных дочерей? Он выкрутился таки из той петли. Выкрутился. И вскоре поймет, если уже не понял, кому он обязан столь познавательным отпуском. Это никогда, приведя в действие программу Эхваз. Эхваз? Ру на пути? Ты что же, надеешься, что эта сентиментальная чушь сработает? А у тебя есть идея получше? Тогда... Поделись со мной. Естественно, они согласились. И нового варианта не было. Я не рассказывал всех подробностей, однако скрыть тот факт, что я чёрный странник, никак не удалось. К счастью, этот вопрос по взаимному соглашению отложили до завершения всех остальных дел. Добраться до Блэкхолда было не очень сложной задачей, но повозиться пришлось. Путешествовать по преисподней выше круга петаво разрешено далеко не всякому. А Блэк Уолд располагался в Круге Седьмом. Пришлось дать взятку одному из мелких дьяволов, который и протащил нас с каким-то специальным коридором. Черная пустыня Блэк Уолда, слегка расцвеченная переливающимися в темно-синем небе хороводами огоньков и лентами полярного сияния, дохнула в лицо холодом и тяжелым запахом гари. Нас приветствовал скорбный вой призраков-колдунов – допустивших в своё время ошибку в ритуале вызова демона. И что дальше? спросил Ангус. Ищем кого-то, кто мог бы сказать, где находится Нифлихеим. Нет нужды, Йохан, сказал Сидуй. Он перехватил свой посох, взявшись за середину, и что-то прошептал, уровно весив его на запястье правой руки. Посохом медленно повернулся в направлении гид два видневшихся вдали скал. Да. Почему ты так решил? Потому что он Фрид Ледяной Туман Усмехнулась Соня И это было самым лучшим ответом Фрид Ледяной Туман, жрец Имира Согласно легендам, был одним из первых Готландцев Значит, из видевших Рагнарог Подробности я не помню. Смысл саги был в том, что он смертельно оскорбил одного из древних богов, наказавшего его вечной жизнью. После этого другой бог, или тот же самый, кто же их знает, исправил положение, заморозив оскорбителя в глубинах ледяной стены. Было там ещё насчёт того, что раз в столетие фрит ледяной туман просыпается от своих кошмаров и одну-две недели проводит среди людей. Через некоторое время мы были у скал. Стоило Ангусу сделать шаг вперед, как перед ним материализовался дьявол. «Халп! Сис Вейг Гелосин Эрст!» «О чем это он?» – повернулся кровавый щит к Соне. «Не знаю этого диалекта», – покачала головой она. «Он утверждает, что сюда нельзя», – пояснил я. «Наверняка путь открыт только избранным». «Есть предложение?» – спросил Фрид. Энгус дёрнулся до рукояти молота. На что рыжая Соня одобрительно кивнула. Я вздохнул. Им бы только подраться. С другой стороны, я что, сильно от них отличаюсь? Кроме того, жители Преисподней, за редким исключением, ценят не вежливость, а грубую силу. Их, конечно, можно уболтать или обвести вокруг пальца долгими беседами о проблемах вселенского характера, можно Но коль скоро есть возможность применить силу, лучше поступать именно так. Это экономит время и силы. Сокрушитель скал впечатался в борту дьявола лишь мгновением раньше, чем меч лунного сияния прочертил светящуюся полосу на его груди, а мой адаманитовый клинок жадно впился в солнечные сплетения и провернулся в ране, исторгнув жуткий вопль из уст обитателя гиены. Удар огфрита и искусным боковым ударом подтёк ноги исполина, и тот рухнул на землю. Как раз в то время, чтобы дать мне возможность вырвать из нужон меч ситхии и напрочь схватить рогатую голову. Труп уберут? Поинтересовался Ангус. Зачем ещё? Кровная месть тут не распространена, сказал я. Или тебя волнует, что нас будут преследовать за убийство? Зоня, вытирающая клинок, фыркнула. Пошли-ка лучше дальше. Заявила она, причём меч за спину. У меня скоро от этих разговоров голова разболится. В скалах оказался коридор, подобный обычному проходу между кругами приисподней. Мгновенная боль перемещения и сухая прохлада блек-холда сменилась влажной, промозглой сыростью. Землю покрывали иней, откуда-то сверху сыпал колючий снег. Говорить с неба было бы неправильно. Небо здесь не существовало вовсе. Вместо небосвода наверху болтались какие-то неровные клочья и складки, наводявшие на мысль о плохо выглаженном и многократно разодранном покрывале. Бледный серый туман являлся единственным источником освещения, так что видимость оставляла желать лучшего. Нифельхим. Коротко выдохнул Фрид, в глазах которого возникла старая ненависть. Мозолистые пальцы воина-жреца крепче стиснули посох. Бросив на него короткий испытующий взгляд, рыжая Соня снова достала из ножен свой меч, чего, насколько я знал, не делала без необходимости. Ангус перебросил ремень кровавого щита через левое плечо и надвинул рогатый шлем почти на глаза, в манере гномов. Я, ожидая атаки в любую секунду, не выпускал рукояти меча. В игре внутри меня радостно зашевелился, предвкушая развлечение. Хруст и шуршание, стихшие при нашем появлении, возникли вновь. Но теперь они уже имели чёткий ориентир единственных живых существ в этом ледяном аду. Они приближались, усиливаясь. Когда в полумраке обрисовались размытые силуэты, все испустили дружный вздох облегчения. Наконец-то появился реальный или нереальный противник. на которого можно выплеснуть свою ярость, скрывающую страх перед неведомым. Знаю, страх героям испытывать не полагается. Однако у того, кто придумывал это правило кодекса, определённо были крупные нелады с логикой. Коль сколько герои, особо одарённые, но всё-таки простые смертные, как они могут вычеркнуть из своей души то, что составляет одну из главных опор человеческого характера. До того, как я сам стал героем, я не понимал того, что порой страх делает человека человеком, точнее не сам страх, а борьба с ним. Да, борьба, а не победа. Иные страхи слишком могущественны, чтобы человек мог одолеть их окончательно, но даже пав в этом сражении, он погибает человеком, а не лишённым души, чёрт знает кем. Четыре героя с успехом прошли через очередное испытание. Россию все призрачные страхи Нифльгейма, все? Нет, конечно же нет. Дальше враги будут посерьёзнее. Словно отвечая на мои подозрения, тигр сладко потянулся. Пахнет крупной разборкой, сообщил он. Да, с ледяным драконом Нидхгегом Мысленно ответил я: "Один раз тигр уже сразился с драконом и победил. Почему бы этому не повториться?" "Я не о драконе говорил", возразил тигр. "Как раз он-то сейчас беспокоит меня меньше всего. Тот воняет тухлой псиной и волчатиной. Кроме того, слышен скрип змеиной чешуи". И я беззвучно застонал. Пес Гарм, Волк Фенрис и Змея Йормунгант. «Откуда ты знаешь?» – спросила Соня, опять прочитав мои мысли. «Это уже не важно», – выдохнул я, – «потому что я прав». Ангус громко прочистил горло. «Фрид, у тебя в кармане случаем не найдется обрывка Глейпнира?» «Глейпнир – волшебная цепь, удерживавшая Фенриса до наступления Рагнарока». «Нет, друг». покачал головой его инджерец Да и будь у нас эта ципь, толку от неё теперь немного. Тень волка возможна по сне самого волка. А у нас ещё есть тени пса и змии, бросила рыжая Суня. Что будем делать? Будь у нас всё оружие ассов. Пропермоталангус. Я посмотрел на руны ситхи, ярко вспыхнувшие на лезвие мифрилового клинка. Перевел взгляд на черную надпись, вытесненную на перевязи. Пробежал по ней пальцами. «Но весь оно у нас есть», – прошептал я. Три непонимающих взгляда были мне ответом. «Твой сокрушитель скала, Ангус, именовался некогда Мьёльниром». и был знаменитым оружием Тора-громовержца. Он утратил ужас и волшебную притягательность внушаемой молнией, но полностью сохранил её точность, скорость и поражающую силу. Ты, Соня, каким-то образом получила Хундингсбану, неодолимый меч Фрейра, который скрыл в размытом ореоле лунного света своё истинное происхождение. Ты же, Фред, ледяной туман, владеешь сломанным копьём Гунгнир. чей золотой наконечник, умирающий от ран Один, оставил в трупе волка Фенриса. Не будь я сам настолько изумлен произнесенными мною же словами, железная логика и цепкая память черного странника опять обогнали мои собственные мысли. Мне оставалось бы просто расхохотаться, взглянув в лица моих спутников. С искренним недоверием они ощупывали оружие, находившееся при них уже не одну дюжину или сотню лет. Затем это недоверие сменилось пониманием, перешедшим в благоговение. Однако я к этому моменту уже переключился на выползавших из тумана трех чудовищ невероятной величины. Фенрис. Фрид, за спиной которого возник образ Одина, высокого одноглазого старика в синем плаще, какой-то деревянной походкой направился к центральному монстру. слегка похожим на волка, если, конечно, бывают волки ростом в 30 футов. Йормунганд. Ангус выставил перед собой обогаровевший щит, тряхнул молотом и пошёл к голове огромной змии, перед которой тот червь из Цитадели Связующего выглядел жалкой плодовой гусеницей. За ним, стиснув на золотом поясе руки в кольчужных рукавицах, шёл призрачный богатырь с рыжей бородой и тёмными волосами Тор. Гарм, казалось, я воочию увидел и доску игры, и руку игрока переставляющую сейчас мою фигуру на одно поле с фигурой чудовищного пса, которого старуха Хелив скормила мясом мертвецов. Гер му считал молодых ису миром мёртвых своей матерью, хотя кровного родства между ними не было. За моей спиной не было нужды оборачиваться, чтобы проверить это. Холодно сверкнули в усмиршке золотые зубы Хеймдаля, прозванного в Асгарде вечно бодрствующим. Моя нерешительность длилась не более мгновения. Однако неведомым игрокам этого хватило, чтобы материализовать четвёртого противника Хель. Впереди появилась старуха Хель, чей исполинский рост соперничал лишь с ее же безобразием. Рыжая Соня, крепко стиснув зубы, двинулась вперед. За воительницей немедля возник призрак Фрейра, золотоволосого крепыша, очень похожего на свою единоутробную сестру, Фрейю-искательницу. Беззвучный удар гонга. Стук падающих на доску костей. Колесо судьбы совершило полный оборот. Рагнарёк начался вновь.